Михаил Ларионов Михаил Федорович Ларионов родился в мае 1881 года в Террасполе в семье военного фельдшера. После окончания в 98 году реального училища поступил в Московское училище живописи военнее изотчества. Здесь в 900 году Ларионов познакомился со своей будущей женой Натальей Гончаровой. В 901-м три работы Ларионова были признаны порнографией, и он был исключен из училища сроком на один год. Всего же его исключали из училища трижды. С 907-го, под влиянием фовизма и наивного искусства, «Лубок», «Городская вывеска» и тому подобное, Ларионов стал работать в нарочито-примитивистской манере. Сразу после окончания в 910-м училище его на год призвали в армию. В конце 910-го ларионов организовал в Москве выставку «Бубновый валет», которая дала начало одноименному объединению. За ней в 912-м последовала выставка «Ослиный хвост». А в 913-м выставка «Мишень». Накануне открытия «Мишени» по инициативе ларионова прошел диспут «Восток национальности запад на котором он прочитал доклад «Лучизм». В том же году текст доклада был издан в качестве брошюры. Художник так говорил о процессе создания лучистой картины. Если мы желаем написать буквально то, что видим, то и должны писать сумму отраженных от предмета лучей. Но чтобы получить целиком сумму лучей именно желаемого предмета, нам надо волею выделить только данный предмет так как нам в глаз вместе с лучами воспринимаемого предмета попадают отраженные рефлективные лучи частей других предметов. Теперь, если мы желаем изобразить предмет совершенно точно, как видим, мы должны и эти рефлекторные лучи некоторых других предметов также изобразить, и тогда мы изобразим буквально то, что мы видим. В расположении цветовых масс имеет место контраст и цветовая гармония. Живописные мазки на лучистских произведениях получают четко выраженную структурную поверхность. Мазки, краски, покрывающие поверхность луча, имеют прямую форму. Эти мазки в сочетании с другими живописными мазками образуют своеобразный ритм. В том же 913 году был издан манифест «Лучисты и будучники фактически являющийся ларионовской интерпретацией футуризма. Манифест был подписан десятью художниками, в том числе Гончаровой. Авторы манифеста предлагали отвернуться от западноевропейского опыта в искусстве и обратиться к своим корням к древнерусскому искусству и искусству евразийских народов. На выставке номер 4, 913 год, ларионов выступил серией работ, в которых попытался соединить живопись с рельефом. На поверхность холста наносилось слоями по пье маше разравниваемые пальцами это была прочная и оригинальная ложа для красок по которому шел процесс живописи иногда даже и анилиновыми красителями создававшими на белой основе ослепительной силы цветности в сентябре 1914 ларионов был мобилизован в действующую армию воевал в чине прапорщика получил тяжелую контузию в восточной пруссии И несколько месяцев провел в госпитале. В июне 15 по приглашению Дягилева Ларионов вместе с Гончаровой выехал в Швейцарию. В 19 году он окончательно поселился в Париже. В 1915-1930 годах Ларионов работал в основном как сценограф, иногда выступал одновременно как сценарист и сопостановщик-реограф. Он оформил для русского балета множество спектаклей. Кикимора, 916-й, Русские сказки, 917 Шут, 21-й, Байка про лису, петуха, кота до да барана, 22-й годы и другие. Им была проиллюстрирована поэма Блока 12 для изданий на русском, французском и английском языках, 920-й год. В живописи Ларионов постепенно вернулся к предметности, писал натюрморты, интерьеры картины по мотивам театральных спектаклей. Со второй половины 30-х годов интерес к творчеству Лорионова стал падать, несмотря на его творческую активность и участие в выставках. Однако в послевоенные годы искусство ларионова вновь привлекло к себе внимание, в особенности благодаря крупной Дягилевской выставке в Эдинбурге в Лондоне, 1954 год, а также серии ретроспективных выставок посвященных пионерам авангарда. Умер Ларионов в Париже в мае 1964 года.